Лок. Роза на могиле. Грейс Патриция супруга князя Ренея III скончалась в лето Господне 1982 года. Написано на простой мраморной плите. По сей день на этой плите всегда лежат цветы в столь любимой Грейс розы. 18 июня 1984 года память о Грейс и по инициативе её мужа был открыт разари книги не Грейс. В розарии на площади 3300 квадратных метров высажено около 4000 кустов роз, примерно 150 сортов и видов. А всего в саду произрастает около 14000 растений. И, конечно, главным украшением розария являются ровные ряды кустов, на которых цветёт Принцесса Монако. Ренье Гримальди скончался 6 апреля 2005 года. Нельзя сказать, что он был весёлым давцом. Говорили, будто Ренье очень тоскует по Грейс. Но если учесть, какие отношения держались между ними в последние десятилетия брака, это утверждение сомнительно. Но и для веселья особых поводов у Ренье не было. Слишком сложно всё складывалось у его детей. Слишком много сил приходилось тратить на поддержание рушащегося имиджа дома Гримальди. Он скончался так и не дождавшись, когда его сын и наследник Альбер женится. Правил Ренье III 56 лет. Самый долгий срок для европейских монархов XX века. Это только в сказках так бывает, чтобы принц и его возлюбленная Золушка жили долго и счастливо и умерли в один день. В реальной жизни даже супружество с принцем не гарантирует счастья, а воплощённая сказка может получить весьма печальный финал.